Томи шагнул в эту импровизированную дверь, за которой тускло мерцала панель управления. Никакого другого цвета здесь не было. Делл сидела в капитанском кресле и глядела вперед. Услышав за спиной шорох, она отвернулась от залитого дождем ветрового стекла и кивнула Томми. Отличная работа! Не знаю, Томи с сомнением покачал головой и, положив пистолет и Мосберг на консоль рядом с нею, начал расстегивать карманы лыжной куртки. «Эта тварь все еще где-то поблизости. Надеюсь, мы оставили ее далеко позади. Мы движемся, а это гарантирует нам относительную безопасность. Может быть, — отозвался Томми, извлекая магазин пистолета и доснаряжая его настолько быстро, насколько позволяли дрожащие руки. «Сколько времени нам понадобится, чтобы пересечь гавань?» Делл переложила штурвал влево, и яхта послушно повернула в ту же сторону. «Ну вот, мы легли на курс», — сказала она. «Наверное, мне придется немного сбросить скорость, но все равно. Нам понадобится от силы две минуты, может быть пять». Томи посмотрел вперед. В середине широкого залива стояли на мертвых якорях несколько лодок, казавшихся в темноте бесформенными серыми тенями. Подобно поплавкам в бассейне, они разделяли акваторию залива на несколько широких каналов. Но, насколько Томми мог видеть за дождем, их яхта была единственным движущимся судном. «Когда мы доберемся до острова Бальбоа, самой главной проблемой будет найти свободный док или причал, где можно пришвартоваться», — сказала Дэл. «На это может потребоваться некоторое время. Слава Богу, что у яхты такая небольшая осадка». А прилив почти достиг максимума. Мы можем подойти к берегу почти в любом месте. «Как ты запустила двигатель без ключей?» – поинтересовался Томи, перезаряжая Мозберг. «Как и машину. Вырвала провода и...» «Не думаю, чтобы это было правдой. Я нашла ключ. Чепуха. Тогда придумай что-нибудь подходящее сам». Беззаботно отозвалась Дэл. Снаружи на площадке для солнечных ван яростно залаял Скутти. Томи вздрогнул, почувствовав противную слабость в коленях. Сердце его сжалось от страха. «Ну вот, опять она!» – выдавил он. Держа в одной руке пистолет, а в другой дробовик, он выбрался из-под винилового полога и шагнул под дождь. Скути все еще стоял на краю пляжной палубы, внимательно глядя за корму. Полуостров, который они покинули так недавно, быстро таял в темноте. Томи обогнул обеденный стол и накрытый брезентом угловой диван и перебрался на пляжную палубу. Здесь не было никакого ограждения, только невысокий фальшборт. И Томи не осмелился приблизиться к самому краю, выпрямившись во весь рост, чтобы ненароком не поскользнуться. А вместо этого он лег животом на мокрый брезент, покрывавший деревянную обшивку палубы и почти по-пластунски. Подполз к лабрадору, продолжавшему сосредоточенно разглядывать кильваторную струю. В темноте не было ничего видно. Пес разразился свирепым яростным лаем. «В чем дело, приятель?» Скутис скосил на него глаза и негромко заскулил. Томми снова посмотрел вниз. Он очень хорошо видел пенистую кильваторную струю. Но рассмотреть корму как следует ему мешала нависшая над ней пляжная палуба. Поборов страх, Томи двинулся еще чуть-чуть вперед и, перегнувшись через бортик, свесил голову вниз. Увидеть, что творится внизу, было не легче, чем рассматривать с балкона комнату этажом ниже. Но Томи, крепко уцепившемуся за фальшборт, удалось бросить взгляд на крошечный кусочек кормы напоминавший размерами черное крыльцо и располагавшийся сразу позади кают нижней палубы. Тварь, уже без плаща, ловко выбралась из воды, перемахнула через борт и скрылась в мертвом пространстве под нависающей пляжной палубой. Прежде чем Томми успел прицелиться и выстрелить, скути бросился к закрытому палубному люку, через который можно было спуститься на нижнюю палубу или подняться на верхнюю. Томи поспешил за ним. Положив пистолет, он взял в правую руку Мосберг, а левой откинул тяжелую крышку люка. Маленькая лампочка освещала цельнолитые фибергласовые ступени, по которым уже карабкалась вверх ненавистная тварь. Увидев Томи, она сверкнула глазами и завизжала. Держа дробовик обеими руками, Томи выпустил весь магазин в голову и грудь мерзкого существа. Тварь ухватилась за перила, но последние два выстрела сшибли ее со ступенек и швырнули к подножию трапа. Оказавшись внизу, она покатилась по палубе и скрылась из вида, как и раньше, непобедимая тварь, несомненно, была только оглушена, и Томи знал, что пройдет совсем немного времени, прежде чем она возобновит свои попытки добраться до него. На ступеньках трапа не осталось даже следов крови. Похоже, тварь поглощала пули и картечь без всякого для себя вреда. Бросив дробовик, Томи схватил пистолет. Его магазин был полностью снаряжен, и он очень надеялся, что 13 патронов будет вполне достаточно, чтобы отразить как минимум две атаки твари. Вот только потом ему не хватит времени, чтобы перезарядить оружие. А рядом с ним неожиданно появилась Дэл. Лицо ее было сосредоточенным и угрюмым. «Дай мне пистолет», – приказала она. «А кто управляет яхтой?» – спросил Томи. Я заблокировала штурвал. «Дай мне пистолет и иди вперед. Ты должен спуститься на фардек». «Что ты собираешься делать?» – требовательно спросил Томи. Ему не хотелось оставлять Дэл даже вооруженную пистолетом. Один на один с чудовищем. «Я хочу устроить пожар». «Что? Ты сам сказал, что огонь отвлекает ее?» Томми вспомнил, как тварь, позабыв обо всем на свете, кроме ревущего пламени, в восторге приплясывала возле горящего корвета. «А как?» – спросил он. «Не сомневайся, я умею устраивать пожары». Но тварь на нижней палубе, приходя в себя, громко закричала и снова появилась на дне узкого колодца. «Дай мне пистолет!» – прорычала Дэл и почти вырвала оружие из руки Томми. Десерт Игол Магнум трижды подпрыгнул в ее руке, и грохот выстрелов, усиленный узким пространством люка, оглушил Томми, словно орудийная канонада. Завывая, плюя слюной и шипя, тварь снова покатилась по ступенькам к подножию трапа. Иди же, черт тебя возьми! крикнул Адел, подталкивая Томи в плечо. Томи побежал по пляжной палубе, спрыгнул на мостик и спустился на нижнюю палубу, по наружному трапу справа от ходовой рубки. За его спиной снова загремели выстрелы, и он отметил про себя, что на этот раз тварь пришла в себя гораздо быстрее. Спрыгнув на палубу, Томи огляделся. Слева от него шел к носу яхты узкий проход, огражденный леерными стойками. Но у трапы он заканчивался, и здесь на корму пройти было нельзя. Тварь не могла напасть на него. Для этого ей нужно было либо подняться из люка на верхнюю палубу, а туда не пускала ее Делл, и спуститься следом за ним, либо, либо взломать тонкие переборки, протаранить жилые каюты и ходовую рубку, выбить лобовое стекло и схватить его. Сверху снова донеслись звуки стрельбы. Они громом раскатились над рябым от дождя зеркалом залива, и Томми снова поразился их сходству с орудийными залпами. Можно было подумать, что корона Дельмар пошла войной на соседний Ньюпорт. Вырвавшись на нос, где всего несколько минут назад он отражал нападение пытавшегося взобраться на яхту чудовища, Томи с надеждой поглядел вперед. В ночной темноте показались редкие огни острова Бальбоа. О боже! воскликнул Томи вдруг, ужаснувшись тому, что должно было случиться в самое ближайшее время. Яхта мчалась прямо на остров, словно по лазерному лучу, и скорость ее была слишком большой. Томи уже понял, что если Дел не свернет и не сбросит газ, то они пройдут между двумя частными доками и врежутся прямо в бетонные плиты набережной. Он повернулся с намерением подняться на мостик и попробовать убедить Дел свернуть, но остановился, увидев, что корма яхты уже охвачена огнем. Оранжевые и голубые языки пламени били из всех щелей, озаряя дождливую ночь трепещущим светом и отражаясь в заливе. В зареве пожара, падающий с неба дождь, был похож на ливень из расплавленного янтаря или на горящие угольки, сыплющиеся на землю с каминой лопатки в руке какого-то небесного божества. Скутиловка спустился по трапу и, прошмыгнув мимо ног Томми, уселся на носу яхты. Делл тоже не заставила себя долго ждать. Обжигая ладони, она съехала по трапу, почти не касаясь ногами ступеней. Тварь бьется в экстазе, наслаждаясь пожаром, сообщила она. Как ты и говорил, у меня от нее мурашки по коже бегают. Как тебе удалось так быстро поджечь яхту, осведомился Томи, снова исполнившись подозрений. Ему приходилось кричать, чтобы перекрыть грохот дизелей и шум дождя. Солярка! крикнула в ответ Делл. Где ты ее взяла? спросил Томи. На борту здесь было 600 галлонов дистоплива. Но оно, наверное, было в баках. Вот именно было, подчеркнула Дэл. Но дизельное топливо не такое горючее. Я плеснула бензинчика для затравки. Что? Или напалма, не знаю, что это было. Ты снова меня обманываешь, с горечью произнес Томми. Ты сам вынуждаешь меня к этому. Я ненавижу эти твои дурацкие выдумки. Сядь-ка на палубу, скомандовала Дэл. Это чистой воды безумие. Бред. «Сядь на палубу и держись за леер!» «Нет, ты точно ведьма, спятившая ведьма, из амазонского племени Гонга или еще что-нибудь похуже!» «Как тебе будет угодно, и главное, держись покрепче, потому что мы сейчас врежемся в набережную, а я не хочу, чтобы тебя сбросило в воду!» Томи посмотрел вперед, остров Бальбоа, освещенный уличными фонарями и причальными огнями. Стремительно вырастал из темноты. «О боже!» – вырвалось у него. «Как только мы воткнемся в причал», – предупредила его Делл, – «сразу вставай, прыгай вперед и беги за мной». С этими словами она тоже села на палубу, обратившись лицом вперед, и вытянула ноги перед собой. Правой рукой Делл держалась за ограждение правого борта, а левой обняла за шею скути, который вскарабкался ей на колени. Следуя ее примеру, Томми тоже уселся на палубу. Ему не нужно было удерживать собаку, поэтому он ухватился за леер обеими руками. Изящная и стремительная яхта неслась сквозь дождь навстречу своей незавидной судьбе. Если Дэл подожгла топливный бак, то дизели не должны работать. Или должны? «Не думай, лучше держись покрепче», – приказал себе Томми. Может быть, огонь взялся оттуда же, откуда взялись стаи загипнотизированных птиц, вот только откуда, держись. Томи всерьез ожидал, что яхта вот-вот взорвется прямо под ним, или объятая огнем тварь, сумеет преодолеть свою страсть к огню и прыгнет на него сзади, капая изо рта жидким огнем. Он закрыл глаза. Держись, и ни о чем не думай. Если бы он только поехал к матери на ком тайкам и жареные во фритюре овощи с соусом ног мам, его бы не было дома в тот момент, когда раздался звонок в дверь, и тогда он, может быть, никогда бы не нашел на своем пороге страшную куклу. Да, все могло бы повернуться по-другому, и сейчас он мирно спал бы в своей собственной постели. И видел сны о стране блаженства на вершине легендарной горы Пхилай. Все жители которой прекрасны, бессмертны и беспредельно счастливы. Все 24 часа в сутки, где нет болезней, адских кукол и зеленоглазых тварей, где царит совершенная гармония, где никто никогда не сердится и не страдает.